Лев Николаевич Толстой. Смерть Ивана Ильича. Глава 1 В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены прокурор сошли в кабинете Ивана Игоревича Шебек и зашел разговор о знаменитом Красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность. Иван Игоревич стоял на своем.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 предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Просковья Федоровна, невысокая жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч к низу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев,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 она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петража Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел, насупившись. Неловко это положение прервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Просковья Федоровна, будет стоить 200 рублей. Она перестала плакать и с видом жертвы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 «Не поздно, заеду еще к Федору Васильевичу». И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого робера, так что ему удобно было вступить пятым. Глава вторая. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная. Иван Ильич умер 45 лет Иван Ильич умер в 45 лет членом судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны, и потому получают выдуманные эффективные места и неэффективные тысячи от шести до десяти с которыми они и доживают до глубокой старости. Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин. У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается это инерция жалования третий сын был неудачник. Он в разных местах, везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам. И его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был, «Le phoenix de la famille» – «Гордость семьи», как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними – умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса. Иван-Жильевич хорошо кончил курс правоведении, уже он был тем, чем он был впоследствии всю жизнь. Человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом. Долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он как муха к свету тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов. Он отдавался и чувственности, и тщеславию, и под конец высших классах либеральности. Но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувства. Были в правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их. Но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высокостоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них. Выйдя из правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у шармера, повесил на брелоке медальку с надписью «Респиче финном» – «Предвидь конец», простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Данона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которые доставил ему отец. В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился. Изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими, и с низшими, и с точностью и неподкупной честностью, который не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников. В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг. Но в общественных он был часто и гриф, и остроумен, и всегда добродушен, «Приличен и бон-enfant, bon добрый малый, как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком. Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу, была и модистка, были и попойки с приезжими в флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина». Было и подслуживание начальнику и даже жене начальника. Но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами. Все это подходило только под рубрику французского изречения «il faut que je se passe» – «молодость должна перебеситься». Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе следовательно, с одобрением высокостоящих людей. Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения, нужны были новые люди, и Иван Ильич стал этим новым человеком. Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии, и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место. Судебным следователем Иван Ильич был таким же комельфотным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою. Но людей прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями. И он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими зависящими от него людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же судебным следователем Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения самые важные, самодовольные люди все у него в руках, и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля. И он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражение ее. Но осознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы и обличение всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге, и при котором исключалось совершенно его личное воззрение, и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое, и он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года. Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробревать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет. Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно. Фрондирующее против губернатора общество было дружно и хорошее. Жалования было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда Вист, который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что, в общем, он всегда был в выигрыше. После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился со своей будущей женой. Просковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые и легкие отношения с Просковьей Федоровной. Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал. Судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других». Так он изредка в конце вечера танцевал с Просковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Просковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. в самом деле, От чего же и не жениться?» — сказал он себе. Девица Просковья Федоровна была хорошего дворянского рода, не дурна. Была маленькая состоянница. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалование. У ней, он надеялся, будет столько же. «Хорошее родство» она милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядом на жизнь, было бы также несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям. Он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным и иван ильич женился самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни с супружескими ласками новой мебелью новой посудой новым бельем до беременности жены прошло очень хорошо так что иван ильич начинал уже думать что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой приятной веселой и всегда приличным и одобряемым обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут с первых месяцев беременности жены явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться. Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, «De gaité de cœur», как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни. Она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживания за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены. Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятностей этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которая выручала его прежде. Он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно, приглашал к себе друзей, составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял его требований, очевидно твердо, решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь, по крайней мере с его женою, не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба была одно, что импонировало Просковье Федоровне. И Иван Ильич, посредством службы и вытекающих из нее обязанностей, стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир. С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом С болезнями, действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна. По мере того, как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде. Очень скоро, недалее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого для того, чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение как и к службе. И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств, домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселые приятности и, если находил их, был очень благодарен если же встречал отпор и ворчливость, тот тотчас же уходил в свой отдельный, выгорженный им мир службы и в нем находил приятность. Иван Ильича ценили как хорошего служаку и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого во строк, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, все это еще более привлекало его к службе. Пошли дети, жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанный Иваном Ильичем отношение к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости. После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалование было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже. Кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича. Просковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно в воспитании детей – наводила на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшиеся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы Огорчать иван Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть Но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей И придать им характер безвредности и приличия И он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьей А когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность даже внешняя при его входе в суд, и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведение дел, которое он чувствовал, все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти, приятно и прилично. Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже 16 лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора, Иван Ильич хотел отдать его в правоведение, а просковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно. Глава третья. Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжении 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством. К нему стали холодны, и в следующем назначении его опять обошли. Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось... С одной стороны, что жалования не хватает на жизнь, с другой, что все его забыли, и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья, самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, он один знал, что его положение далеко не нормально. Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Просковьи Федоровны. В деревне без службы Иван Ильич первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры. Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург, хлопотать и чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его перейти в другое министерство. На другой день, несмотря на все отговоры жены Шурина, он поехал в Петербург. Он ехал за одним. Выпросить место в пять тысяч жалования. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место. Место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно 5000 и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его. И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс ФС Ильин, Знакомый и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот. На место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу. В Москве известие подтвердилось, а приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем Министерстве юстиции. Через неделю он телеграфировал жене. «Захар место Миллера» при первом докладе получаю назначение. Иван Ильич, благодаря этой перемене, Лиц неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей, пять тысяч жалований и подъемных 3500. Вся досада на прежних врагов своих и на министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив. Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Просковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличили теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге. Просковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей характер веселой приятности и приличия. Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность, и кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевести все из провинции, прикупить, призаказать еще многое. Одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Просковьи Федоровны. И теперь, когда все устроилось так удачно, и когда они сходили с женой в цели, и кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увести семью тотчас же, но настояние сестры и зятя, вдруг сделавшимся особенно любезными, И родственными к Ивану Ильичу и его семье сделали то, что Иван Ильич уехал один. Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие в старом стиле, Приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына. Все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство. Выбирал обои, покупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комольфотный стиль. Обивку, и все росло, росло, и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидание. Он понял тот комольфотный, изящный и непошлый характер, который примет всё, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какой она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики, разбросанные эти блюды и тарелки по стенам, и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, когда он поразит Пашу и Лизоньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимало меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности. Он задумывался о том, какие карнизы на гордины прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставляя даже мебель, и сам перевешивал гордины. Раз он взял лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал. Но как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал, «Чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать». Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Это было прелестно. Не только он говорил, но и ему говорили все, кто видели. В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга. Штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы — темное и блестящее, все то, что все известные рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание, но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке, отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, Он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. «Я недаром гимнаст, другой бы убился, а я чуть ударился вот тут. Когда тронешь, больно, но уже проходит, просто синяк». И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты и с новыми средствами, которым, как всегда, только немножко, каких-нибудь 500 рублей, недоставало. И было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено. И надо было еще устраивать. То купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно, и чего-то недоставать, но тут же сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась. Иван Ильич, проведший утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. Всякое пятно на скатерти, на штофе, Оборванный снурок Гордины раздражали его. Он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение. Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как по его вере должна была протекать жизнь. Легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал. Он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания. Публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел. Надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных. И повод к отношениям должен быть только служебный, и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич, как человек, не должностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку. Но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, Все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее со своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже как виртуоз Иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношение. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится. Опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутке он курил, пил чай, Беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь. Сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, Чему учит в гимназии, все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, слечал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт. Но если не было винта то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпрепровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же, как гостиная его была похожа на все гостиные. Один раз у них был даже вечер, Танцевали, и Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо. Только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет. У Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в 45 рублей. Ссора была большая и неприятная, так, что просковья Федоровна сказала ему «Дурак, кисляй!», а он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый, было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгинью Труфановой, сестрой той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия, радости общественные были радости тщеславия, но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая как свеча горела перед всеми другими, это сесть с хорошими игроками и не крикунами партнерами в винт и непременно в четвером в пятером уж очень больно выходить хоть и притворяешься что я очень люблю и вести умную серьезную игру когда карты идут потом поужинать и выпить стакан вина а спать после винта особенно когда в маленьком выигрыше большой неприятно Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа. Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший. Ездили и важные люди, и молодые люди. Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь одинаково, оттирали от себя и освобождались, от всех разных приятелей и родственников замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизонькой, И Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева И единственный наследник его состояния, судебный следователь Стал ухаживать за Лизой Так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Просковьей Федоровной Не свистили их кататься на тройках или устроить спектакль Так они жили И все шло так, не изменяясь И все было очень хорошо Глава четвертая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 Могли сходиться без взрыва И просковья Федоровна Теперь не без основания говорила Что у ее мужа тяжелый характер С свойственной ей привычкой Преувеличивать Она говорила, что всегда и был Такой ужасный характер Что надобно ее доброту Чтобы переносить это 20 лет Правда было то Что ссоры теперь начинались от него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 «Скажет Иван Ильич с досадою. Один раз у Петра Ивановича. А вчера с Шебиком. Все равно я не мог спать от боли. Да там уж отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас». внешнее высказываемое другим, ему самому отношение Прасковье Федоровны, «Было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь — это есть новая неприятность»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 самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаге Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все. «Что, переменился?» «Да, есть перемена».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 освободить живых от стеснения производимого его присутствием и сам освободиться от своих страданий. Он спал меньше и меньше. Ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полусыпленном состоянии, сначала только облегчала его, как что-то новое, но потом она стала так же,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 Из свежести зимнего воздуха Легкой сильной поступью Герасим В посконном чистом фартуке В чистой ситцевой рубахе засученными на голых сильных молодых руках Рукавами И не глядя на Ивана Ильича Очевидно сдерживая, чтобы не оскорбить больного Радость жизни, сияющую на его лице Подошел к судну Герасим, слабо сказал Иван Ильич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 и герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы а чего ж не потрудиться ваше дело больное и он ловкими сильными руками сделал свое привычное дело и вышел легко ступая и через пять минут так же легко ступая вернулся иван ильич все так же сидел в кресле герасим сказал он когда тот поставил чистое обмытое судно. «Пожалуйста, помоги мне, поди сюда!» Герасим подошел. «Подними меня, мне тяжело одному, а дмитрий я услал!» Герасим подошел, сильными руками также он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим без усилия и как будто не нажимая свел его, почти неся к дивану и посадил. — Спасибо. Как ты ловко, хорошо все делаешь. Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но иван Ильичу так хорошо было с ним, что не хотел отпускать. — Вот что. Подви мне... — Пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше. Герасим принес стул, поставил, не стукнув, в раз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул. Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги. — Мне лучше...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 никакнец сказал герасим выучившийся у городских людей говорить с господами тебе что делать надо еще да мне ж, что же делать все переделал только дров наколоть на завтра а так подержи мне так ноги повыше можешь от чего же можно герасим поднял ноги выше и ивану ильичу показалось что в этом положении он совсем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 До уровня всех их визитов, гордин, осетрины к обеду была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И, странно, он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им «Перестаньте врать!» И вы знаете, и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать!»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 «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще!» Или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял «Ка бы, ты не больной, а то чего ж не послужить!» Один Герасим не лгал. По всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал когда Иван Ильич отсылал его. «Всем умирать будем, от чего ж не потрудиться», сказал он, выражая тем то, что он и не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд. Кроме этой лжи или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то,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 И вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича. Глава восьмая. Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр Лакей, потушил свечи, открыл одну гордину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было, все было все равно, все было одно и то же. Ноющая, не на мгновение не утихающая мучительная боль,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 Не угодно ли перейти на диван? Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю. Я нечистота, беспорядок, — подумал он и сказал только. Нет, оставь меня. Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо. Что прикажете? Часы. Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал. «Половина девятого. Там не встали?» «Никак нет Василий Иванович, это был сын, ушли в гимназию, а Просковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?» «Нет, не надо». «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. «Да, чаю принеси».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 как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. «Нет уж, не могу уверить, но боль-то, боль-то зачем? Хоть на минуту затихла бы!» И он застонал. Петр вернулся. «Нет, иди, принеси чаю!» Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли,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 Особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу. Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту, Он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил петра. всё то же, то капля надежды блеснёт, то взбушуется море отчаяния. И всё боль, всё боль, всё тоска, и всё одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. — Хоть бы опять морфин, забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтобы он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так. Час-два проходит так, но вот звонок в передний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 «Да, вот вы больные всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся. Даже аккуратнейшая просковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры». «Ну-с, здравствуйте!» И доктор пожимает руку. И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.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 Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора. Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор». Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит её, и прикосновение её заставляет его страдать от прилива ненависти к ней. Ее отношение к нему и его болезни все то же.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 Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору. Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки –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 одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и следами пудры на лице. Она еще утром напоминал ему о поездке их в театр. Была приезжая Сара Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтобы они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтобы они достали ложу,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 И едут Элен, и дочь, и Петрищев, судебный следователь, жених дочери, и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним, только бы он делал без нее по предписанию доктора. Да и Федор Петрович, жених, хотел войти. Можно? И Лиза. Пускай войдут. Вошла дочь, разодетая. С обнаженным молодым телом Тем телом, которое так заставляло Страдать его А она его выставляла сильное, здоровое, очевидно влюбленная И негодующая на болезнь Страдания и смерть Мешающие ее счастью Вошел и фёдор Петрович Во фраке завитой а капуль С длинной желистой шеей Обложенной плотно белым воротничком С огромной белой грудью И обтянутыми сильными ляжками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 Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал «Нет, а вы уж видели?» «Да, в Адриен Лекуврер» Просковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.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 и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали. Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче. Лжи не было. Она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжелее, ничто не легче, все хуже. Опять пошли минута за минутой, час за часом, «Все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец». «Да, пошлите, Герасима», — ответил он на вопрос Петра. Глава девятая. Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал ее, открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал, «Нет, иди!» «Ты очень страдаешь!» «Все равно!» «Прими опиума!» Он согласился и выпил. Она ушла. Часов до трех он был в мучительном забытии. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок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 а он лежит, подняв ему на плечи и с ноги в чулках. Свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль. «Уйди, Герасим!» — прошептал он. «Ничего, посижусь». «Нет, уйди!» Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя,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 Это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего. И что дальше, то меньше. Женитьба так нечаянно. И разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство. И эта мертвая служба, эти заботы о деньгах, И так год, и два, и десять, и двадцать. И все то же. И что дальше, то мертвее. Точно, равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово.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 «Но как же не так, когда я делал всё как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное. «Что ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает суд идет? Суд идет, идет суд!» — повторил он себе. — Вот он, суд! — Да я же не виноват! — вскрикнул он со злобой. — За что? И он перестал плакать. И, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же. Зачем? За что весь этот ужас? Но сколько он не думал, он не нашел ответа. И когда ему приходило, как она приходила ему часто —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 Илёжа почти всё время лицом к стене, он одиноко страдал всё те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал всё ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, это смерть? И внутренний голос отвечал: "Да, правда. Зачем эти муки?" И голос отвечал: "А так ни зачем".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 сознание наступающей смерти. Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь, вспомнить, как равномерно он шел под гору, чтобы разрушилась всякая возможность надежды. В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества, Среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, одиночество, полнее которого не могло быть нигде, ни на дне моря, ни в земле, в последнее время этого страшного одиночества, Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего,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 У него в душе шел другой ход воспоминаний о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше-назад, то больше было в жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то, и другое сливалось вместе. Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже, — думал он. — Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и, чернее и все быстрее и быстрее, обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти, — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз, с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу.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 Как объявить ему о предложении Федора Петровича? Но в эту самую ночь с Иваном ильичом свершилась новая перемена к худшему. Просковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом. Она стала говорить о лекарствах,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 не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал, «Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте!» «Облегчить страдания можем», — сказал доктор. «И того не можете! Оставьте!» Доктор вышел в гостиную и сообщил Просковье Федоровне, что очень плохо, и что одно средство — опиум,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 «Уйдите! Оставьте меня!» Глава 12 С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверьми без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец»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 Засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление. «Да, все было не то», — сказал он себе. «Но это ничего. Можно, можно сделать то». «Что что спросил он себя, и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал. В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя, что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. — Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко,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 Вдруг вслух проговорил он, «Какая радость!» Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то, изможденное тело его вздрагивало, потом реже и реже...